Егнать теперь иногда заезжал к жене, та успела во второй раз выйти замуж и брал у неё взаймы. Но часто ездить к жене было стыдно, и он стал пить только самую дешёвую водку. Благо, в ней как раз не было недостатка. Прежние знакомые его уже не узнавали. Сайфуллин стал исхудавшим стариком с впалой грудью и слезящимися глазами. Никто из прохожих не дал бы ему меньше 50.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 Он повернулся и подозвал своего подчинённого. Пусть ФСБ хорошенько проверит. Что-то слишком часто у нас взрываются дома. Здесь линию газа 100 раз проверяли, и ничего страшного не было. Пусть проверят ещё раз. Говорят, на втором этаже один бомж жил. Он, наверное, и забыл выключить газ, оттуда и рвануло, доложил подчинённый. У бомжей не бывает квартир, закричал мэр.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 Он заметил, как несколько фотокорреспондентов начали снимать его именно в тот самый момент, когда он особенно злился. Мэр, однако, промолчал. Он даже боялся представить, какие комментарии выдадут сегодня по телевизору каналы, работающие на других кандидатов. А какие гадости напишут завтра все газеты и